Глава тридцать третья «Андрей тебя уже на что-то убалтывает?» Весёлый голос Клима заставил меня нервно дёрнуться. Андрей перевёл взгляд на друга, нарисовавшегося в проёме кухни, и тихо спросил «Боишься, что уведу?» Клим ерошил ладонью влажные волосы, подошёл к столу и с улыбкой посмотрел на меня. «Боюсь, что сбежит». Андрей снял очки и протёр их краем футболки. «А что, если захочет, будешь удерживать?» Клим внимательно посмотрел на друга, затем медленно перевёл взгляд на меня. «Ох, ё...» «Ты же знаешь, конечно, буду...» Губы Клима растянулись в ухмылке, вот только глаза оставались нетронутыми. На лице Андрея забугрились желваки. «Можно тебя на пару слов?» твёрдо проговорил он, из-под лобья глядя на друга. Усмехнувшись, Клим еле заметно кивнул. Шумом отодвинув стул, Андрей поднялся из-за стола и направился в коридор. Клим плавно повернулся ко мне и, наклонившись, хрипло прошептал в самое ухо. «Чего ты добиваешься, Сашка? Хочешь довести? Я ведь прибью тебя и даже не замечу». От его слов в груди похолодело. но я лишь вскинула подбородок и холодно проговорила, глядя ему в глаза. «Заметишь». Клим бросил на меня короткий и предостерегающий взгляд и, обхватив пальцами подбородок, впился злым болезненным поцелуем. «Замечу». Выдохнул он, отстраняясь. «Вот только не сразу». Внутри заныло. «А ведь действительно не сразу. Только когда разожмутся сжатые в кулаки побелевшие пальцы». когда рассеется в глазах кроваво-красный туман, когда шум в его ушах стихнет, и мои рыдания прорвутся, наконец, до сознания. Только вот успею ли я увидеть его раскаяние? Тебе потом жить с этим всю оставшуюся жизнь! С ненавистью выплюнула я Климу в лицо. Как быстро наша нежность и улыбки сменились угрозами и тёмной яростью. Но ведь я знала, что будет только так. С Климом не может быть по-другому. «Поверь, это не самое страшное, с чем мне приходится жить!» Усмехнулся Клим и, выпрямившись, стремительно вышел в коридор. Задыхаясь от гнева и отчаяния, я проводила взглядом широкую, влажную после душа спину. Чтобы как-то унять лихорадочный озноб, сотрясающий моё тело, я резко встала и подошла к кухонному гарнитуру. Положив в кружку чайный пакетик, я залила его кипятком. Мои пальцы подрагивали, орующиеся в голове мысли – не давали вдохнуть полной грудью. Я глотнула чая, не чувствуя ни вкуса, ни аромата, и прислушалась к голосам за стеной. Андрей сердился. Он что-то отрывисто говорил Климу, но я даже не слышала, чтобы Клим что-то отвечал другу. Видимо, чёрные глаза в этот момент были красноречивее слов. Через какое-то время парни вернулись на кухню. Андрей был красный и злой, а Клим, как ни в чём не бывало, сверкнул своей фирменной улыбкой и подошёл ко мне. Скучала? – спросил он, упираясь рукой о столешницу кухонного гарнитура. Я отстраненно посмотрела на парня и ничего не ответила, продолжая крепко сжимать в руках кружечку с чаем. Андрей бросил на нас хмурый взгляд. Садитесь уже чай пить, – буркнул он, раскладывая пирог по тарелкам. Видимо, друг Клима отчаялся понять, что между нами происходит, и решил пока не вмешиваться. Мудрое решение. Я села за стол. и плавным движением поставила кружку на стол. Я не хотела, чтобы парни видели, как трясутся мои руки. Но Клим заметил. Скользнув непроницаемым взглядом по моим судорожно сжатым пальцам, он опустился на средний стул и, мягко обхватив широкой ладонью запястье, потянул к себе. «Иди ко мне», – тихо проговорил он, ловя мой напряжённый взгляд. Я упрямо поджала губы, но моё тело само подалось к нему – Клим решительно притянул меня к себе и усадил на колени. Обив меня длинными руками, он прижался губами к плечу, оголившемуся, вырезив футболки. «Устала?» – спросил Клим, легко касаясь моей кожи. Я слегка наклонила голову, прижимаясь щекой к волосам Клима. Они ещё не просохли после душа и приятно холодили кожу. «Да». честно ответила я, осторожно обнимая парня за плечи и выдыхая пьянящий запах мужского тела. Сердце, бухающее в груди, начало успокаиваться. Клим снова был со мной. «Тогда пьем чай и домой». Подняв голову, Клим посмотрел на меня и улыбнулся. Я в который раз поразилась тому, как улыбка преображала этого парня. Так и хотелось прильнуть к изогнутым губам. Что я и сделала. Наклонившись, я обняла Клима за шею, и коротко поцеловала в губы. На секунду прикрыв глаза, Клим хмыкнул и прижал меня к себе крепче. «А тем временем чай остывает!» невзначай заметил Андрей, помешивая ложкой в стакане. Мы с Климом переглянулись, с трудом сдерживая рвущийся наружу смех. Я взяла тарелку с пирогом и, отломив ложкой большой кусок, поднесла карту Клима. Съев его, он повернулся к Андрею. «До сих пор удивляюсь!» «Как ты с такими кулинарными талантами ещё не женился?» Андрей смущённо фыркнул. «Девушкам другое нужно». Клим покосился на меня. «Ну-ка, расскажи, что вам нужно от мужчин?» Я задумчиво покрутила кружку и, подняв глаза, серьёзно ответила. «Твоя каша на завтрак была решающей». Андрей сдавленно хрюкнул в чашку с чаем. Клим, сверкая глазами, уставился на меня. «Каша? Ты серьёзно?» Я пожала плечами. «Прости, милый, но твоя каша затмила всё остальное». Клим даже прикрыл глаза, пытаясь взять себя в руки. «Когда мы доберёмся до дома, ты пожалеешь о своих словах, женщина». Наконец проговорил он, кладя тяжёлую ладонь мне на колено. «Я не сдержала довольной улыбки. Похоже, «Кого-то сегодня ждёт жаркая ночь». Уже в коридоре, пока Клим возился со своими кроссовками, Андрей тихо спросил у меня. «Может, ты останешься здесь? Я могу отвезти тебя, куда скажешь?» Я посмотрела на Андрея. «Хотела бы я иметь такого доброго и надёжного друга?» Улыбнувшись, я отрицательно помотала головой. Андрей меня понял и сдержанно кивнул. Тем временем Клим зашнуровывал свои кроссовки и, выпрямившись, протянул Андрею руку. «Ну, давай, Андрюха, не дрейвь, всё будет хорошо!» И, посмотрев на меня, добавил. «Ты же видишь, что теперь у меня есть ради кого жить!»